Туда-сюда. 12 июля в семь часов вечера, когда граф шел по афае по направлению к ресторану Боярский, сидевшая за большой каткой с растением Нина, подала ему сигнал. Раньше, в такой поздний час, она никогда не звала его на вылазку. — Надо поторопиться, — сказала она графу, когда тот зашел за катку. — Джентльмен только что ушел на ужин. — Какой еще джентльмен? — подумал граф. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, они медленно поднялись по лестнице. На третьем этаже они столкнулись с господином, который, стоя около двери номера, хлопал себя по карманам в поисках ключа. На лестничной площадке напротив двери лифта в стене красовалось стеклянное панно с изображением стоящих мелкой воде длинноногих птиц. Граф видел это панно уже тысячи раз. Нина остановилась перед ним и, и принялась его рассматривать. «Ты прав», — громко произнесла она, — «это действительно цапли». Как только стоявший перед дверью номера господин нашел ключ и исчез за дверью, Нина двинулась вперед по коридору. Быстрыми шагами они прошли мимо 313, 314 и 315 номеров, а затем поравнялись с небольшим столиком возле номера 316, на котором стояла статуя Гермеса. Тут граф понял, что они направлялись к номеру, в котором он жил раньше. Впрочем, мы слишком торопим развитие событий, не будем забегать вперед. После того неудачного вечера, когда граф сидел на лестничных ступеньках второго этажа, он решил завязать с ежедневными вечерними аперитивами по причине того, что алкоголь плохо влиял на его настроение. Однако трезвая жизнь не дала ему той радости, на которую он рассчитывал. Делать ему было нечего, а свободного времени хоть отбавляй. Поэтому граф начал скучать. Интересно, — думал он, — если мне стало так тоскливо всего лишь через три недели после того, как я переехал на чердак, как же я буду себя чувствовать через три года? Но когда праведник или герой начинает терять надежду и его душу охватывает отчаяние, Судьба часто приходит ему на помощь. На Крите у Тесея был волшебный клубок ниток, который ему дала Ариадна и который помог ему выбраться из логова Минотавра. Даже в царстве мертвых у героев были помощники. Одиссей встретил Чересия, Аданта — Вергилия. А вот у графа Александра Ростова в отеле «Метрополь» была девятилетняя девочка Нина Куликова. В первую среду июля, пребывавший в тоске граф, сидел в фойе отеля и не знал, чем заняться. Тут он заметил, что мимо него с деловым видом прошла Нина. — Привет, друг мой, куда ты собралась? — Да так, хожу туда-сюда, — неопределенно махнула рукой Нина, но вид у нее был такой, будто ее поймали на том, чего делать не стоит. — А поконкретнее, — поинтересовался граф, — «Сейчас иду в комнату для игры в карты». «Вот как? Ты полюбила игру в карты? Не особо. И зачем же ты туда собралась?» «Ой, перестань, пожалуйста», — воскликнул граф. «Какие между нами могут быть секреты?» Нина задумалась, потом осмотрелась по сторонам, убедилась, что никто, кроме графа, ее не услышит, и призналась, что хотя комнату для игры в карты используют редко, Каждую среду в три часа дня в ней играют в вист четыре женщины. По словам Нины, если прийти в комнату в 2:30 и спрятаться в шкафу, то будет слышно каждое их слово. Эти женщины часто бронились, а после того, как они уйдут, можно доесть оставшиеся после них печенье. — А где ты еще бываешь? — поинтересовался граф. Нина снова осмотрелась вокруг. — Встречаемся здесь завтра в два часа. заговорщицки прошептала она, и с этого момента началось образование графа. Граф Ростов прожил в метрополе почти четыре года и считал, что знает отель как свои пять пальцев. Он знал сотрудников по именам, услуги отеля по собственному опыту, обстановку и декор наизусть, как наш Однако после того, как Нина взяла его под свое крыло, Он осознал, что на самом деле был здесь настоящим новичком. Нина прожила в отеле уже десять месяцев, потому что и она была в какой-то мере заложницей метрополя. Дело в том, что ее отец работал в Москве временно и потому не записал дочь в школу. За Ниной присматривала гувернантка, которая была уверена в том, что чем реже девочка выходит на улицу, тем ее жизнь... и жизнь самой гувернантки будет спокойнее и безопаснее. Поэтому девочка решила исследовать все комнаты отеля, узнать, что в них находится, и как она сможет использовать то, что в них находится. Несмотря на то, что граф неоднократно получал в окошечке в фойе свою почту, он никогда не бывал в комнате, где эту почту сортировали. Почту в отель привозили два раза в день, в десять утра и в два пополудни. Граф раньше покупал цветы в магазине Фатимы, но никогда в жизни не бывал в комнате, в которой цветы обрезали и делали из них букеты. В дальнем углу магазина была узкая дверь, ведущая в комнату, где обрезали стебли цветов и шипы роз. Даже сейчас, когда магазин уже давно не работал, на полу этой комнаты шуршали сухие лепестки. В митрополе имелись комнаты за комнатами и двери, которые за закрытыми дверями. Были комнаты, в которых хранили постельное белье, кладовые, прачечная и даже собственный телефонный коммутатор. Метрополь можно было сравнить с огромным пассажирским пароходом. Пассажиры на борту развлекались, гуляли по палубе и стреляли из ружей по выпущенным воздух глиняным тарелочкам, переодевались к ужину, потом играли в карты, обыгрывали какого-нибудь взорвавшегося француза, прогуливались на верхней палубе под звездами и считали, что стали заправскими моряками, чуть ли не морскими волками. Но, находясь на судне, они наблюдали лишь малую часть его внутренней жизни, потому что никогда не спускались на нижние палубы, где происходило все то, что делало это морское путешествие возможным. Нине было явно недостаточно вида, который открывался с верхних палуб, Она хотела спуститься в трюм, открыть все двери, побывать тут и там. В то время, когда Нина жила в метрополе, графу казалось, что стены отеля раздвинулись, а сам он увеличился, раздавшись во все стороны. В первые же недели пребывания там Нины, метрополь расширился, словно занимал две улицы, а в первые месяцы после их знакомства отель разросся до размера всей Москвы, Если бы Нина прожила там достаточно долго, он стал бы величиной со всю Россию. Знакомство графа с отелем Нина начала с подвала. Она открыла тяжелую железную дверь бойлерной, где из разных клапанов поднимались клубы белого пара. Она взяла у графа носовой платок и открыла тяжелую заслонку печи, в которой день и ночь горел огонь. Это было лучшее место в отеле, для того, чтобы уничтожать секретные документы и любовные послания. «Вы получаете любовное письма, граф?» «Конечно». Потом они зашли в следующую комнату, в которой располагалось помещение, где стояло оборудование, контролировавшее подачу электричества. Нина попросила графа ничего не трогать. Приборы в комнате гудели, жужжали, как улей растревоженных ос, а в воздухе пахло серой. В этой комнате Нина показала графу рубильники, отключавшие электроэнергию. Выключив свет, можно было украть жемчуга и бриллианты постояльцев отеля. Они вышли в коридор, повернули один раз налево и два раза направо, после чего оказались в комнате, где хранились вещи, оставленные или забытые гостями отеля. Здесь были зонтики, путеводители «Байя Деккер», а также романы, которые гости не дочитали или не захотели вести с собой дальше. В пыльном углу комнаты граф обнаружил два свернутых восточных ковра, лампу, а также книжную полку из атласного дерева, которую он оставил в своем прежнем номере. В конце коридора, по пути к узкой черной лестнице, граф с Ниной прошли мимо небольшой двери, покрашенной ярко-синей краской. «А что за этой дверью?» — поинтересовался граф. На лице Нины появилось смущенное выражение. «Мне кажется, что я туда никогда не заходила». Граф покрутил дверную ручку. Закрыто. Нина посмотрела налево, потом направо. Граф тоже посмотрел налево и потом направо. Затем Нина сняла с шеи цепочку с украшением, на которую граф уже раньше обращал внимание. Однако на цепочке... оказался не медальон, как он думал, а ключ, открывавший все двери в отеле. Нина сняла ключ с цепочки и передала графу, чтобы он открыл дверь. Граф вставил ключ в замочную скважину, похожую на череп, повернул и услышал, как внутри замка что-то обнадеживающе щелкнуло. Он открыл дверь, и они ахнули от зрелища, которое им представилось. В комнате от пола до потолка были установлены полки, состоявшими на них серебряными приборами, блестевшими так ярко, словно их только вчера начистили. Зачем здесь столько посуды и приборов? удивилась Нина. Для банкетов и званых обедов, ответил граф. Рядом с стоелками севрского фарфора с клеймом отеля стояли почти метровые самовары и огромные супницы, в которых при желании можно было бы крестить младенцев. Здесь были кофейники и соусницы, столовое серебро, а также лопаточки и самые разные предметы для сервировки стола. Нина взяла в руки одну лопаточку с рукояткой слоновой кости. Она нажала рычажок на рукоятке, и металлические пластинки-лопаточки открылись и вновь закрылись, как жалюзи на окнах. Удивленная она посмотрела на графа. «Это лопаточка для спаржи», — объяснил он. «Неужели это вещь, которую все еще используют? На банкетах точно нужна лопаточка для спаржи? Как ты думаешь, нужен ли в оркестре фагот?» Нина аккуратно положила лопаточку на место, а граф задумался, сколько раз в жизни его обслуживали именно такой лопаточкой, сколько раз он сам ел с этих тарелок. В банкетном зале Метрополя отмечали двухсотлетие Петербурга, столетия со дня рождения Пушкина, здесь проходили ежегодные обеды членов клуба любителей игры в нарды. Кроме того, в метрополе и соседних с рестораном «Боярский» комнатах, красном и желтом залах происходили более закрытые ужины и обеды. В свое время в этих залах собиралась элита, и если бы кто-то подслушал то, что гости обсуждали за столом, можно было бы на целый год вперед узнать обо всех банкротствах, свадьбах и войнах. Граф обвел содержимое комнаты задумчивым взглядом и покачал головой. «Ясно, что большевики уже побывали в этой комнате. Интересно, почему они все это не конфисковали? Возможно, все это им еще здесь пригодится», — ответила Нина с уверенностью, свойственной только детям. «Точно», — подумал граф. «Так оно и есть». «Несмотря на победу пролетарской революции», и отстранение от власти представителей привилегированного класса. Банкеты никто не собирался отменять. Кто знает, может быть, со временем большевики будут устраивать банкетов не меньше, чем при царе? Если раньше праздновали годовщины воцарения Романовых, то большевики могли начать праздновать столетие написания Марксом Капитала или серебряную свадьбу Ленина и Крупской. Точно так же, как и раньше, перед этими мероприятиями Будут составлять списки гостей, укорачивать их из-за отсутствия места, печатать и рассылать приглашения. седовласые большевики, новые хозяева страны, будут сидеть за столами, пока оратор в зале читает пламенную речь, кивком отвечать на вопрос официанта. Да, конечно, я не откажусь от спаржи. Пумпа, церемонии, блеск — вещи очень заразительные. Это часть государственности — и от них никуда не деться. Императора могут стащить за волосы строна и выбросить на улицу, но потом постепенно новый владыка захочет, чтобы ему помогли надеть пиджак, а затем подумает о том, что этот пиджак было бы неплохо украсить парой медалей, а уж после демократический правитель захочет, чтобы ему поставили кресло с высокой спинкой, которое лучше соответствует его высокому положению, Солдаты революции могут сбивать со зданий царских орлов и сжигать старые знамена. но рано или поздно помпы и церемонии снова станут уделом правящих, точно так же, как это было при царе. Нина, с восхищением рассматривая принадлежности для сервировки стола, увидела незнакомый предмет и, показав на него пальцем, спросила: "А что это на полке за рядом подсвечников?" Стояла отлитая из серебра женская фигурка в широкой юбке и с высокой прической, как у Марии Антуанетты. Это колокольчик, которым хозяйка просит лакеев принести перемену блюд. Граф поднял Марию Антуанетту и покачал ею, как колокольчиком. Из-под юбки раздался приятный звон, высокая нота «до», который извещал, что тарелки гостей надо собрать и подать новое. На протяжении последующих дней Нина показывала графу потайные уголки метрополя. В начале обучающего курса граф считал, что их экскурсии ограничится только подвалом, в котором находились подобные помещения. Но после того, как они с Ниной осмотрели комнату для сортировки почты, телефонный коммутатор и остальные комнаты первого этажа и подвала, в один прекрасный день девочка повела его наверх, в номера гостей, Однако Нина не ходила по комнатам гостей, чтобы что-нибудь украсть или подсмотреть. Ее интересовал вид, открывавшийся из окон. Из окон каждого номера, в зависимости от этажа и стороны света, к которому было обращено окно, открывался новый вид. Кроме того, вид менялся в зависимости от времени дня и года. Если вам хотелось посмотреть парад на Красной площади, то лучшим местом для этого... являлся номер 322. Если вы хотели незаметно кинуть снежком в прохожих, лучше всего было идти в номер 405 с большими карнизами. Даже из номера 244, который выходил на противоположную от Красной площади сторону и вид из которого был не самым лучшим, можно было увидеть стоявших внизу продавцов овощей и фруктов. Но ну, а если бы вы пожелали увидеть... как люди прибывают на представление в Большом, вам стоило пойти в бывший номер графа. Так вот, 12 июля, в 7 часов, в то время, когда граф прогулялся по фаи отеля, Нина подала ему тайный знак. Через две минуты после этого они встретились на лестнице, прошли мимо номеров 313, 314 и 315, двигаясь по направлению к номеру, в котором граф жил раньше. Нина засунула ключ в замочную скважину и открыла дверь. Граф не без некоторого замирания сердца и волнения вошел внутрь. В этом номере графу был знаком буквально каждый сантиметр. Он увидел, что обитые красной тканью диваны и стулья, а также напольные часы его деда и китайские вазы из тихого часа все еще стояли в номере. На французском журнальном столике, который сюда поставили для замены принадлежавшего ее бабушке, который он взял с собой на чердак, лежала сложенная газета «Правда» и стоял недопитый стакан чаем. — Давай быстрее, — произнесла Нина и подошла к расположенному в северо-западном углу здания окну. Из этого окна они увидели ярко освещенный фронтон Большого театра, Большевики, одетые как персонажи из «Богемы» оперы итальянского композитора Джакомо Пучини «Годы жизни 1858-1924» стояли или ходили между колоннами театра. Свет в фойе несколько раз мигнул, мужчины бросили папиросы и взяли своих спутниц под руку. Когда в двери театра входили последние зрители, у входа в здание остановилось такси, из которой вышла женщина в красном платье, и, придерживая его длинный подол, сбежала по ступенькам. Нина наклонилась вперед и прислонилась лбом к оконному стеклу. — Ах, как бы мне хотелось быть на ее месте! — мечтательно прошептала она. — Да, — подумал граф, — и не только тебе одной. В тот вечер граф сидел в комнате на чердаке и вспоминал посещение своего бывшего номера — Он не думал о дедовых напольных часах или прекрасном виде из окна. Он вспоминал стакан чая и газету на столике. Мизансцена почему-то запомнилась графу, и он представил себе, как в ней жил новый постоялец. Он представил, что гость отеля вернулся в номер около четырех часов, снял и повесил пиджак, заказал чай и открыл газету. Потом гость сел выпить чаю и спокойно почитать газету, чтобы скоротать время. Граф понял, что в его бывшем номере поселился господин, располагавший свободным временем. Граф поднял глаза и обвел взглядом свое новое жилище, которое показалось ему как никогда маленьким. Предметы мебели заполняли комнату, громоздясь друг на друга. Перед тем, как открыть дверь кладовки, ему приходилось каждый раз отодвигать стул с высокой спинкой. Без всякого сомнения, место... чердачной комнатушке графа было явно недостаточно. Тут граф вспомнил о том, что в метрополе есть комнаты, спрятанные за другими комнатами, и двери за закрытыми дверями. Он встал с кровати, прошел вокруг бабушкиного стола, отодвинул стул с высокой спинкой и встал напротив двери в микроскопическую кладовку. Проем двери кладовки был изящно отделан выпуклой дубовой планкой. Граф уже давно решил, что эта обивка представляет собой довольно странное архитектурное излишество. И тут его посетила мысль, а что если кладовку пристроили в дверном проеме, который находился здесь раньше, и вел в другое помещение? Граф открыл дверь кладовки, отодвинул в сторону висевшие там пиджаки и постучал о заднюю стенку. По звуку он понял, что стенка тонкая. Он надавил на нее ладонью... и почувствовал, что она прогибается. Тогда он снял пиджаки и положил их на кровать. Потом, схватившись руками за дверные косяки, силой ударил ногой в перегородку. Раздался хруст, он снова ударил ногой в фанерную перегородку, которая дала трещину и сломалась. Он отломал куски фанеры и вошел в образовавшийся проем. Граф оказался в темном и узком пространстве, в котором пахло сухим кедровым деревом. Судя по всему, он находился в кладовке соседней комнаты. Нащупав ручку, он повернул ее, открыл дверь и вышел в смежную комнату, являвшуюся зеркальным отражением его собственной. Все пространство комнаты занимали пять металлических каркасов кроватей. Два поставленных на попа каркаса упали и придавили дверь в коридор. Граф отодвинул каркасы, вытащил их из комнаты и... и принесся за уборку. Он переставил в комнату два стула с высокими спинками и кофейный столик. Потом спустился по служебной лестнице в подвал и забрал свой ковер, напольную лампу и небольшую книжную полку. Потом поднял наверх 10 книг, которые в свое время оставил в старом номере. После этого он нашел на чердаке молоток и гвозди, которые там оставили кровельщики. Граф не брал в руки молотка, с тех пор, когда мальчишка в усадьбе помогал старому управляющему Тихону чинить по весне ограду. Он помнил, как сильный точный удар молотком пробивал гвоздь сквозь штакетину и каким звонким казался звук удара в свежем весеннем воздухе. Но на этот раз первая попытка вбить гвоздь завершилась полным фиаско, и граф попал себе по пальцу. После этого он долго подпрыгивал на месте, дул на палец и тихо ругался. Но смелость, как известно, города берет. Второй удар молотком снова не попал по шляпке гвоздя, а вот на третий раз гвоздь плотно вошел в стену. Граф начал работать как машина, приставлял гвоздь к стене, фиксировал его первым ударом, а вторым плотно вгонял внутрь стены. Раз, два, три, раз, два, три. Работа пошла, словно в ритме кадрильи. В течение получаса граф обил гвоздями в кладовке новый дверной проем, скрывавшийся за рядом пиджаков. Один гвоздь граф оставил, чтобы повесить над книжной полкой портрет сестры. Закончив работу, граф сел на стул с высокой спинкой. Он испытывал чувство внутреннего удовлетворения. Теперь он стал счастливым обладателем целых двух комнат абсолютно одинакового размера. Теперь у него были кабинет и спальня. В спальне находились стол, кровать и шкаф, а в кабинете были собраны книги. Стоял посол и висел портрет его сестры Елены. Он подумал о том, что предоставленная ему администрация отеля комната стала казаться меньше, а вот его новая, потайная комната, вне зависимости от реальных размеров, казалась ему настолько большой, насколько ее рисовало его собственное воображение. Граф сел на стул, раскрыл самую толстую из книг который недавно поднял на чердак из подвала. Он уже читал это произведение, но ну и что из этого? Никто не будет его обвинять в душевной лености или чувстве излишней ностальгии, если он прочитает его еще раз. Он откинулся на спинку стула, поставил ногу на край столика, приподнял стул так, чтобы он стоял на двух задних ножках и прочитал первое предложение. «Все счастливые семьи похожи друг на друга». Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Первая фраза романа Анна Каренина, Льва Николаевича Толстого. «Прекрасно сказано», — произнес граф, — «просто прекрасно».